Ну давай, давай, забирай уже. Пока паспорт не прочтёшь, телефон не получишь. Я вовсе не горю желанием узнать о том, что ты сломал его в первый же день. В ремонт его уже не сдашь, даже гарантийный. Ай, -я! Ты опять чего кусаешься? Я ничего не спрашивал. <клес> Это он хотел сказать, что тоже не любит лишних осложнений. Слушай, а если ты понимаешь его безо всяких слов Под ним только укусом То почему он кусает именно меня? Это объяснить проще простого Я уже старенький, жилистый дядька, лет сорока Сухопарый и жесткий А ты молодой человек 20 с небольшим лет Зубы об тебя еще не сломаешь Издеваешься? Выдвигаю версию «Но ты лучше у самого Липсика спроси, по телефону, так надежнее». Липсик дотронулся до инструкции и мысленно пожелал перетянуть ее в свое пространство. Инструкция пошевелилась влево, вправо, и на глазах изумленных свидетелей стала исчезать. Макар и Геннадий, не моргая, смотрели, как книжка утончается, страница за страницей. Вот их осталось 10, затем 5, и вот уже исчезли последние две странички. Последними растворились в воздухе оставшиеся в одиночестве скрепки. Стол опустел. «Я потрясен!» Макар в ответ молча кивнул. У него не было слов, чтобы выразить свое восхищение происходящим. Действия черта только что доказали. Ученые, несмотря на их многочисленные открытия, без работы не останутся никогда. Потому что мироздание постоянно приносит сюрпризы, способные не единожды поставить на уши научный мир. Липсик быстро пролистал страницы и положил инструкцию на место. Теперь, когда она находилась в его мире, инструкция могла лежать на столе хоть до бесконечности, и никто из мира людей не сумел бы ее оттуда перенести в другое место. Разве что, перевернув стол, мог уронить невидимую книжку на пол. Но не больше. Давай, давай уже сотовый, давай, не тяни ей резину. Алкаш скоро уйдет. Макар вставил в телефон сим-карту и настроил время, ввел данные и загрузил несколько мелодий с компьютера. Тебе какая музыка нравится, Липсик? попса нравится? Ай, охренел что ли? Ты что творишь, зубастая скотина, ногу откусишь? Кажется, Липсик ее ненавидит. А почему от его ненависти страдаю я? Развелось критиков, всех без разбора лупят. «Я не в ответе за чужие музыкальные фантазии!» Путем недолгого перебора песен выяснилось, «Черт предпочитает хард-рок и хэппи-хардкор». Через час с небольшим сотовый полностью зарядился и попутно был наполнен музыкой под завязку. Макар свернул провод зарядного устройства и положил его в коробку. Следом уложил мобильник. «Готово! Липсик, твой выход! Забирай!» «Черт в последний раз укусил Макара и сконцентрировался на коробке». Более дивного зрелища Макар и Геннадий до сих пор не видели, и Макар пожалел, что не купил видеокамеру. Как раз понадобилось бы для съемки подобных случаев. Уж больно захватывающе выглядело перемещение коробки в чужую реальность. Сначала поблекли буквы, а картон стал белым, затем серым и резко исчез, явив глазам зрителей внутренности коробки. Сотовый оказался висящим над столом. Рядом висело зарядное устройство. Пластик провода пропал, показав медную проволоку. Затем пропала и она. Корпуса исчезли одновременно, как телефона, так и зарядного. Последним пропал аккумулятор. Ой, незабываемое зрелище! Так бы смотрел и смотрел до бесконечности. Макар, ты прямо читаешь мои мысли. Хотя мне больше понравилось бы появление предметов на столе. Липсик, а давай создадим совместное предприятие. Ты будешь забирать в свою реальность любые приборы, а я снимать их, переход на камеру и продавать за огромный день. Эй, стой, стой, стой, не надо меня кусать. По мобильнику ответь, я номера записал и подписал, посмотри. На экране мобильника Макара появилась надпись «Липсик». Разволновавшийся Макаров, вспотевший ладонью, схватил сотовый и поднёс его к уху. Фёдор! Выходи, подлый трус! Да где ж тебя черти носят? Почему-то Фёдор не отзывался на стук, хотя раньше открывал, едва только гость успевал подойти к двери. Фёдор определял, что пришли именно к нему, прислушиваясь к звукам шагов. Но сейчас то ли слух ему изменил, то ли Фёдор научился определять не только то, что подошли к его двери, но и то, кто именно идёт. Или белая горячка, будь она неладна, уговорила-таки Фёдора отправиться к галактическому алкогольному облаку. И теперь алкосмонавт прямым курсом летит сквозь какую-нибудь крабовую туманность навстречу беспробудному пьянству. Фёдор! Чтоб тебе пусто было! О! открылась Владислав толкнул дверь посильнее, но что-то с той стороны мешало ей отвориться – Он навалился на дверь всем телом, и дверь поддалась, отодвигая тяжеленный ящик с цветметом, собранным Фёдором для дальнейшей сдачи в пункт приема металла. Фёдор! Ау! Есть кто дома? Фёдор молчал, и только тараканы выглядывали из-за углов и смотрели на Владислава в надежде, что хотя бы он принес немного закуски. Большие тараканы плотоядно прикидывали, не пойдет ли на роль закуски сам Владислав. Но все же решили, что не пойдет. Великоват, да и обувь у него с прочными и толстыми подошвами. Такими легко раздавить усатых, как нечего делать. Бутылок из-под самогонки больше не было. Стояло несколько пустых. Большую часть Федор раздал. И все-таки спиртом разило так, что голова должна была болеть не только у тараканов, но даже у полевых клещей и прочих микроорганизмов. Владислав подумал о тараканьих чертях, таких же шестилапых и держащих в каждой лапке по кувалдочке. Надо бы спросить Липсика, не бегают ли среди них тараканьи черти и чем их травят в случае чего. Фёдор! Хорош прятаться под шкафом. Там пыльно и темно, как в могильном склепе. Выходи, дело есть, Фёдор! Владислав обошёл квартиру, но повсюду были только тараканы. Казалось, вредные насекомые, измученные головной болью по вине Фёдора, собрались толпой и сделали всё от них возможное, чтобы избавить себя от причины этой самой головной боли. Да что вы его, съели что ли? Тараканы, к которым он обратился, в ответ пошевелили усами, и на этом беседа закончилась. «Нет соседа! И тебе здесь не хрен делать! Пшёл отсюда, алкаш, чёртов!» «Не понял юмора». Владислав повернулся и уставился на вошедшего немигающим взглядом. У входа стоял сосед из квартиры напротив. «О! Привет, Влад! А ты чё тут делаешь?» «Привет, привет, Михалыч! А ты чего такой злобный ты нынче?» Сосед работал в небольшой фирме, расположенной в здании недалеко от института, и иногда возвращался домой в одном автобусе с Владиславом. «Да я на всех сюда входящих давно злобный. Надоели уже эти выпивохи шастать, самогонку таскать, уже все вынесли по ходу дела. Тараканов забыли. А ты сам-то что тут потерял?» «Да я услышал, что кто-то в дверь бьет и ящик сдвигает. Я, я же его специально поставил к двери, чтобы никто не мог войти в квартиру». «Интересно». А как же ты исхитрился поставить ящик, если оказался снаружи? Или ты забаррикадировал дверь и перебрался домой через балкон? Притянул за веревку. Забавный метод. Прочитал о нем в какой-то фантастической книге. А куда Федор делся? И почему дверь закрыта ящиком, а не замком? Дался тебе это алкаш. Понимаешь, когда я уходил, Федор странно вел себя и самогон выбрасывал. Вот я решил узнать, какая муха его укусила Вот в чем дело Да, ты прав насчет Федора А замка, кстати говоря, нет Сам снял или пропил, или кто из дружков позаимствовал, не знаю, видишь? Сосед указал на замочную скважину Замок там когда-то стоял, но эти светлые времена прошли Мне больше интересно, где его владелец? А, так он того же, рехнулся же Похоже, ты присутствовал при начале его сумасшествия Везет же людям. Они видят, как начинается орехнутость. Ничего хорошего в этом нет. Честно. смотря с какой стороны посмотреть. Я лично вызвал Федору скорую помощь, потому что надоело слушать, как он ругается с Белочкой. Вымышленные орехи не поделили? С другой Белочкой, которая по водке специализируется. Да. А куда его повезли, санитары не сказали? В Беличий парк больше некуда Больница для алкоголиков была построена в 30-е годы 20 -го века в Беличьем парке Дальняя часть парка плавно переходила в обычный лес И пешеход, по незнанию решивший обойти весь парк от начала до конца Рисковал потратить на это дело не меньше двух недель Влад, заходи на чай Жена как раз испекла отличную шарлотку А еще ко мне брат приехал на неделю Только что вернулся с этого, с Енисея. По дороге домой решил к нам заехать. Фотографии покажет. У него их четыре флешки, по 32 гигабайта набралось. Владислав посмотрел на часы. Вот маньяк-фотограф. Спасибо, конечно, но сегодня у меня капитально загруженный день. Ну, мое дело предложить. На выходных загляну. парк Владислав поехал на такси, часы неумолимо отсчитывали оставшееся время и теперь каждая минута была на счету. Перестраховываясь, Владислав сохранял внешнюю невозмутимость и, как казалось ему самому, делал это даже слишком хорошо. Но когда такси попало в третью пробку за 20 минут, Владислав проклял все на свете. Он с трудом сдерживался, чтобы произнести ругательство вслух, но с последним хорошо справлялся и сам водитель. Он лихо ругался за двоих а при желании мог бы высказаться и за всех потенциальных пассажиров. Такси остановилось напротив больницы через полчаса, и Владислав быстрым шагом направился ко входу в здание. У вахтерского, потрепанного временем столика, сидела пожилая вахтерша и увлеченно читала роман-газету. На столе лежала кипа пожелтевших от времени журналов 74 года издания. Владиславу показалось, что он попал в прошлое, настолько здесь всё так напоминало давние времена. Нижняя половина стен покрашена зелёной краской, верхняя половина замазана известкой. Высокие потолки с потемневшими от пыли и времени люстрами и тусклыми лампами, полы из цветного бетона с камешками проглядывали сквозь толстый слой краски. Когда-то в 70-х больницу посетило высокое начальство из столицы, и местное начальство приказало расстелить по всем этажам дорожки. Но денег выделили мало, и вместо настоящей дорожки маляры нарисовали ее имитацию. Закрасили полы красной краской и пририсовали по краям желтые и зеленые полоски. Вы куда, молодой человек? Вахтерша занесла указательный палец Над кнопкой тревожного звонка Стоило надавить И словно из-под земли В коридоре появились бы здоровенные санитары Готовые скрутить в бараньи рук Все, что попадется на пути Видите ли, в чем дело Несколько часов назад Сюда поместили моего соседа По подъезду Мне бы его увидеть Водку нельзя Да хрен ему, а не водку Тогда зачем пришел? Чтобы узнать, как долго его здесь продержат и пожелать ему не скорого выздоровления. Вахтерша сочувственно покачала головой. Надоело слушать его пьяные вопли? И это тоже. Минутку. Ванюша! Вахтерша надавила-таки на кнопку, и в коридор вышел охранник. Владислав хмыкнул. Реальность оказалась прозаичней фантазией, и на самом деле охранник был худым и долговязым. проводить человека в 36 кабинет. Это туда отвезли Федора? Нет. В этом кабинете работает главврач. Вы расскажете ему причину вашего появления, и если будете убедительны, он проводит вас к пациенту. У нас, знаете ли, допуск только по разрешению, чтобы алкоголь и табак не проносили От санистой калий можно? Только с разрешения главврача Значит, можно У нас все можно, но только один раз Мне второго раза и не понадобится <связь> ваш ход мыслей мне нравится, идем к главврачу И поторопитесь, а то он скоро пойдет домой. Владислав поспешил следом за охранником, попутно осматривая больницу. Пятиэтажное здание с двумя широкими лестничными пролетами, один из которых всегда был заперт и служил своеобразной кладовой. В закрытых пролетах хранили бочки с краской, моющие средства, мешки с цементом, лестницы и козлы. Пожарные инспекторы традиционно впадали в панический ужас и грозили руководству больницы всеми смертными карами, но успокаивались, приняв в карман стандартную дозу неучтенной наличности и уходили умиротворенными и довольными жизнью. Временами приступы панического ужаса появлялись заново, и тогда пожарные инспекторы снова прибегали в больницу за новой порцией лекарственных денег. Впрочем, сильно не наглели, в городе и без больницы хватало объектов с нарушениями. Кабинет главврача ожидаемо находился на третьем этаже, согласно номеру кабинета. Дверь была приоткрыта, и когда Владислав вошел, то увидел, что главврач сидит за рабочим столом и что-то сосредоточенно пишет нечитаемым размашистым почерком в толстую тетрадь. Напротив него сидел пациент, вокруг которого водили хоровод мелкие чертенята. Липсик по сравнению с ними был в полтора, а то и два раза больше. «Уровень детского сада». Вот, значит, чем развлекаются чертячие малыши. Повинуясь внезапному порыву, он быстрым шагом подошел к ним и схватил двоих чертей за шкирку. Хоровод распался. Черти уставились на наглеца, испортившего им все удовольствие. «Чтобы духу вашего здесь больше не было, иначе за хвосты дерну, неделю сидеть не сможете». Черти и главврач посмотрели на Владислава квадратными глазами. Владислав понял, что увлекся, но отступать было некуда.